Глава 15. «Но Рей же терпит тебя под крышей своего дома». Позади Софи раздался женский голос, и она обернулась с удивлением, обнаружив позади себя Шайлу. Ведьма стояла, сложив руки на груди, и надменно смотрела на младшего Блэкмора. «А ты уже успел поздороваться со своей подругой? Посекретничать?» — с сарказмом спросила девушка. Шон смерил их высокомерным взглядом, а его губы скривились в злой усмешке. Он развернулся и, на свистовой веселый мотив неизвестной песни, двинулся вниз. «Пошли!» Шайла, кивнув Софи, пошла по коридору. «Почему ж он такой?» «Какой?» «Ну, э -э... София не знала, как правильно подобрать слово, чтобы описать этого мужчину, но за нее это сделала ее собеседница. «Кретин?» «Что-то вроде того. Хотя он просто великий говнюк». Но ну, на это есть ряд причин. Во-первых, обычная зависть», — произнесла Шайла, распахивая дверь своей спальни и приглашая девушку войти. Он срывается на братьев за то, что они обладают силой Блэкмарафа, а он нет. И я, признаться, до сих пор не понимаю, почему они носятся с ним как няньки. Хотя Рэй уже забросил это дело. Между Шоном и Рэем особая братская любовь. И что между ними произошло? «Не тот вопрос задаешь», — усмехнулась Шайла, следя за тем, с каким интересом блондинка рассматривает ее маленькую обитель. Софи же надеялась увидеть здесь различные атрибуты для кладовства и магии но никак не думала, что спальня ведьмы выглядит как комната обычной девушки. Ни бутылочек с зельем, ни сушеных пауков. А что тогда они используют для магии? «Я не понимаю, о чем ты, Шейла», — пожала плечами Софи, рассматривая богатое убранство. Вся комната была отделана в светло-бежевых тонах, и, судя по всему, ведьме совсем не нравилось большое количество мебели. Все было обставлено просто, но со вкусом. «Неужели тебя тоже ничего не интересует?» «Например, действительно ли Рей женат?» «Абсолютно неинтересно», — фыркнула девушка, но сердце ее застучало быстрее. «А зря, он действительно женат на этой идиотке. Хотя я говорила ему, что она лишь красивая картинка». Сердце Софи пропустило удар. «Женат. Действительно женат». Она взяла со столика маленькое зеркало, но тут же положила его назад, потому что руки задрожали, и ей не хотелось, чтобы Шайла заметила ее смятение. От понимания, что он принадлежит другой женщине, все чувства внутри стянулись в тугой узел. «Да что со мной? Какая мне разница?» Но какое-то непонятное разочарование поселилось внутри. Так и что произошло между Рэем и Шоном? Эрон и Шон жили в Новом Орлеане, а я и Рэй жили здесь. Но Шейла выставила вперед палец, а корей глаза блеснули. «Мы с Рэем просто друзья». «А почему он не жил с братьями?» «Из-за меня. Мы не поладили с Эроном». София улыбнулась. «Ну да, видно, как вы не ладите. Если вас в одной комнате закрыть, вы либо убьете друг друга, либо наделаете маленьких блэкморов». В один из наших визитов в Новый Орлеан Рэй познакомился с Анной. Шону она тоже нравилась, но эта маленькая стерва выбрала Рэя. И они поженились. Вот только в первую брачную ночь она сбежала. «Сбежала?» «Да, Шон решил просветить девушку о семейном проклятии и о том, чем по ночам занимается Рэй» и помог ей сбежать, посадив ее на корабль, отплывающий в Европу. А разве Рэй не сообщил ей об этом перед свадьбой? Нет, он хотел жить обычной жизнью, и Эрон поддержал его в этом стремлении. Каждый из нас хочет свою семью и жить спокойной жизнью, а не гоняться всю жизнь за вампирами. И Рэй простил брата. Но, — протянула Шайла, — он абсолютно никак не отреагировал на выходку брата. Понимаешь, он вулкан. Либо все страсти у него кипят внутри, либо... Она раскинула руки в сторону. Баха никому не укрыться от его ярости. Он бешеный мужчина, по правде говоря. А почему ты мне все это рассказываешь? – поинтересовалась Софи. Ты же говорила, что ведьмы не водят дружбу с такими, как я. А я и не собираюсь водить с тобой дружбу, фыркнула Шайла. Но у меня есть к тебе деловое предложение. И какое же? Завтра состоится бал, и мне нужна твоя помощь. Тебе? Но я думала попросить о том же тебя. «Тогда нам точно стоит немного посотрудничать», — улыбнулась ведьма и откинулась на подушки. «У меня к тебе первый вопрос. Ты знаешь какие-нибудь средства, как поставить на место высокомерного мужчину и заставить его тебя желать?» «А твоя магия не справляется?» — рассмеялась Софи, присев на постель. Она прекрасно понимала, о каком мужчине идет речь. И жертвой выбран Эрон Блэкмор. «А ты думаешь, почему я жила с Рэем?» — рассмеялась Шелла. «Я уже пыталась испробовать ее» и когда Эрон об этом узнал, то выставил меня прочь. Вместе с Рэем, который об этом знал и не сказал старшему брату. Софи расхохоталась. Это определенно самая необычная семейка, которую я встречала. Рэй безразличием смотрел на женщину, рассказывающую ему о всех несчастьях, что с ней приключились, когда она покинула его. Она безумолку трещала, как была глупа и слепа. — Где медальон? — спросил Блэк и Ее бестолковые разговоры утомляли его до безумия. «Я же рассказываю тебе, Рэй, ты меня не слушаешь?» В голосе Анны слышались нотки обиды. «Угу», — протянул он и налил себе третью порцию спиртного и вновь взглянул на свою ненавистную супругу. «Боже, что было с моими мозгами и зрением три года назад? Она же глупая и поверхностная». «В Париже на наш дом напали, мы чудом смогли спастись. И это были вампиры, Рэй», — Анна разрыдалась. Они съели мою горничную. Не съели, а выпили кровь, — поправил Рэй и улыбнулся, увидев, как ее красивое лицо скривилось от отвращения. В общем, мы уехали в Лондон, но и там они нас нашли. А мы это кто? — уточнил мужчина, с интересом наблюдая за тем, как меняются реакции его супруги. Я моя тетушка и дядя. Странно, я думал, что ты сирота. По крайней мере, именно так-то говорила. «Я нашла свою родню». Анна мило улыбнулась и, получив ответную улыбку от Рэя, расслабилась. же рассверлил девушку глазами и в тысячный раз проклинал день их встречи. Лгунья. «Вампирам нужна была я, Рэй», — продолжила свой рассказ девушка. «С чего ты взяла? Они не любят дурную кровь». «Они пытались меня похитить и отвезти к какому-то Джастину. Нет, Джаскеру». «Джасперу», — договорил Рэй, прищурив серые глаза. «Вот так поворот. Так-так. И зачем она им понадобилась?» «Да, к Джасперу. Но дядя пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти меня, и я снова сбежала. И, сев на первый корабль, отплывающий в Америку, направилась к тебе. Ведь это из-за тебя меня ищут. Ты убиваешь вампиров, а теперь они хотят убить меня». «Из-за меня?» Блэкмор от столь неожиданного предположения перегнулся над столом в сторону собеседницы. «Ты с ума сошла? А что мне думать? А где твоя служанка?» Анна всхлипнула и опустила голову, теребя тонкими пальцами платье. «Где она, Анна?» «Это она украла медальон и отнесла его им. Она была предательницей. Я слышала, как она ночью встречалась с кем-то и говорила, что присмотрит за мной до какой-то кометы. Потому что если она приведет меня к какому-то Ланиусу раньше, то ты можешь броситься на мои поиски». «Чушь! Я тебя не искал и даже не собирался». Рэй откинулся в кресле и закинул руки за голову. «Но почему?» «Так где же твоя служанка-предательница?» Он проигнорировал ее вопрос. «Я ее убила», — тихо прошептала Анна и расплакалась. «Потому что, узнав, что я переехала в Чикаго, чтобы вернуться к тебе, она хотела отвезти меня к этому Ланиусу. Я защищалась, рей Блэкмор пытался сложить в голове всю картинку. За Анной охотятся вампиры. Она нужна Ланиусу. У вампиров ее медальон, который, как две капли воды, похож на медальон Софии. Но зачем? Зачем Ланюсу у его жена? Все намного сложнее, чем мы думали. Зато теперь я понял, что или кого искали вампиры. И куда теперь ее деть? «Анна, я помогу тебе», — произнес Блэкмор, наградив ее единым взглядом. «О, Рэй, я знала, что ты простишь меня». Она бросилась к нему, но мужчина выставил вперед руку. «Я помогу тебе при одном условии». «Каком?» «Ты подпишешь все документы о разводе». По лицу Анны он понял, что ей безумно не нравилось это предложение, но он не оставил ей выбора. Хорошо, она гордо вскинула подбородок. От плаксивой эмоциональной женщины, которая рыдала перед ним еще десять минут назад, не осталось и следа. Теперь перед ним была та Анна, которую он помнил. Холодно, расчетливая. Я пойду наверх. Пока это и мы, и там тоже. Рэй усмехнулся и провел ладонью по лицу. Он был готов поклясться, что эта женщина превратит свое пребывание здесь в целое шоу, а его жизнь — в ад. «Надеюсь, мой белокорый ангел меня спасет. Или сразу убьет».